Директор. Мой бывший директор порядком бесил меня, пока работал в этой должности. Мы вкалывали, как ишаки, кругом овралы. А как не зайдешь к нему, да там просто опушка отдыха. Око покоя и дали ладья. Сидит один, ничем не занят, не скрываясь, смотрит футбольный матч. Никому нахрен не нужен». Одно хорошо сидит на попе ровно от звонка до звонка, всегда и всем доступен. Любой вопрос решают за минуты. Особенно я оценил легкость отправки в командировки. В другой конторе мне для этого приходилось семнадцать подписей собирать и плодить том документов. Возни на две недели. А тут сказка, устный минутный дебат. я обосновываю. В ответ летят два-три вопроса, точные, как акупунктура. Он вообще был молчалив, вполне мог послать нахрен по итогам дебатов, вежливо. Зато, когда он молвил свое «ок» и возвращался к просмотру матча, далее наступало чудо. От меня не требовалось ни единой бумажки. Все вертелось само. Я называл его секретаршей «День и час», не позже которого я должен был прибыть в тот или иной город и не раньше которых оттуда убыть. С этих моих слов из ниоткуда появлялись приказ о командировке, служебное задание, заявка на внешний сервис. Покупались авиабилеты, бронировался отель, организовывался трансфер, оплачивался оргвзнос конференции, виза и медицинская страховка. Все это без моего участия. Меня спрашивали выбрать из пары готовых вариантов и что-то подписать. Такой сервис доступен сейчас в России разве что ректором крупных университетов. А я, в общем-то, просто менеджер среднего звена. Не по сеньке шапка, но люди быстро привыкают к хорошему. Понял я... кого мы потеряли с прочной репутацией директора-бездельника, когда его очень нехорошо сместили и назначили нового, молодого и ретивого. Вникал во все детали, завел исчерпывающие регламенты. Мы их месяца три писали в приказном порядке, но ни у кого сил не хватило дочитать продукцию соседнего отдела. Сейчас он тоже история. — Давно уволили и его, и человека его назначившего, и его начальника, и начальника его начальника. Запомнился игрой желваками и тем, что я заколебался прорываться в его кабинет по самым неотложным вопросам. Там всегда стояла живая очередь из других себе начальников отделов. Документацию по командировкам пришлось писать самому и собирать многочисленные визы. Устные дебаты, а надо ли ехать вообще и зачем, растягивались до часа. Чел явно был не в теме и с энтузиазмом в нее входил. Потом кончились пластиковые стаканчики в диспенсере для холодной и горячей воды. Потом и сама вода. Следом накрылся картридж цветного А3 принтера. Вскоре закончилась бумага и для обыкновенного. Начала рушиться сеть, уволилась половина сотрудников. Впрочем, пятеро из них, самые красавицы, практически одновременно ушли в декрет. Двое из них потом даже родили в один день. Во всех этих уходах новый начальник всерьез подозревал хитрую интригу предыдущего. А у меня наступила ностальгия по прежнему директору-бездельнику. Созвонился, встретился с ним в ресторанчике. Поговорили за жизнь. Он теперь генеральный директор крупного издательства. — До работы, собственно, никакой, — сказал фрегматично Сложившийся коллектив, хороший главный редактор, выпуск, сделай это мое дело, чтобы всегда была бумага для наших туалетов и для нашей газеты. — Сказал именно в этом порядке, именно с таким очень мягким ударением. — Футбольные матчи на новой работе по-прежнему смотрите, — ехидно спросил я. — Ну да. А что там еще делать? Летняя бабушка Расскажу вам про свою летнюю бабушку. Младшую сестру моей родной бабушки. Сразу после школы она выучилась на фельдшера и ушла на войну добровольцем в самую первую неделю. — Служила в передвижных и прифронтовых госпиталях, на передовую не попала только из-за очень хрупкого сложения, но нахлебалась ужасов и без беспередовой. Сразу после войны ее послали работать медиком за всех в маленький поселок на Северном Урале. Там у нее был кабинет в местной школе, где она делала прививки школьникам, лечила все местное население. Иногда принимала роды и даже, раздобыв трофейную бормашину, пломбировала и лечила зубы. Другого врача все равно не было на пятьсот километров вокруг. При школе у нее была крошечная коморка, где стояла ее сундук, как и кровать. В зимние каникулы школу нужно было топить, а на лето ее закрывали на амбарный замок, и бабушка приезжала гостить к нам. Поэтому мы и прозвали ее летней бабушкой. В отличие от своей мастерицы и сестры, она была совершенно беспомощна по хозяйству, да и кухни у нее никакой не было, питалась в школьной столовой. Зато она учила нас, внуков, разбираться в грибах и лекарственных растениях, лечить все болезни простыми средствами, других-то не было у нее. Уважать природу и очень точно предсказывать погоду». Накладывать шины и обрабатывать, и бинтовать раны, делать уколы и не бояться крови. Эти навыки нам очень пригодились во взрослой жизни. Ее заветной мечтой было разбить небольшой огородик и выращивать полезные растения. Но долгие годы она коротала лето у нас в городе. Наконец, прямо перед перестройкой ей выделили крошечную однушку и клочок земли. И она перестала приезжать на лето. Мы выросли, встали на ноги и хотели забрать ее к себе насовсем. Но она дала нам понять, что очень любит нас, но ее место на Урале. Прошло много лет, уже давно нету нашей родной бабушки, да и родители совсем состарились. Стало ясно, что если я не навещу летнюю бабушку сейчас, то потом... Может и не наступить. Мне было сложно к ней приехать и с транспортом, и с визой, но все равно решаемо. Наконец я добираюсь до поселка, точного адреса никто из родных не знал, писали на школу. Поселок уже не на тридцать избушек, а вполне современный, с магазинами и дорогами, кирпичными домами, как тут искать? Там не удивились, назвали меня по имени, отвели к бабушке, чуть не за руку. Старенькая старушка с горящими глазами и озорной улыбкой. Это она. Маленькая квартирка, добротная разномастная мебель. Надарили. Пустая кухня и крошечный холодильник с пакетом молока и пачкой масла. Вот и все хозяйство. Зато шикарная клумба лекарственных растений. Она всем очень довольна, пенсии вполне хватает. Иногда ее приглашают помочь в больнице, особенно на родах. Ну, еще бы. Это же внучки и правнучки ее первых рожениц. Ну, как же, без нее. Ей ничего не надо, но я уже знаю, чего не хватает пенсионерам. Они привыкли к тем продуктам, которые едят многие годы. А купить на пробу новый сорт сыра или колбасы уже не рискуют. Идем в магазин. Отличный выбор. Набрали всяких проб четыре сумки. На выходе несколько скучающих молодых людей запросто отнимают у нас эти сумки и быстрым шагом удаляются. Я прямо остолбенела, потом сообразила, что летнюю бабушку тут все знают. — Меня тут каждая жопа знает в лицо, — успокоила она меня. Дома она с удовольствием принялась все пробовать, но просто запретила мне готовить обед. А к вечеру пришла та самая тетка с почты и принесла нам обед в кастрюльке на двоих. И так всю неделю приходили разные люди и приносили нам обед. Когда я уезжала, то зашла еще раз на почту. Почтальонша рассказала, что их таких трое старичков осталось. Учительница, старый участковый и моя летняя бабушка. И полторы тысячи семей поселка... так и ухаживают за ними, готовят им обеды, приглашают на свадьбы и дни рождения. Они спасали жизни и судьбы. И истинная народная любовь не оскудеет. Про врачей-убийц Уволили врача с треском за нарушение, несоответствие и прочее, прочее. Тихая, спокойная женщина всегда вроде бы была терпима и непоколебима, но тут сорвалась. Обвал вызовов, сплошная поликлиника и острые приступы, консультации. Вызов, дведадцатиэтажка, а лифт дежурно не пашет. Идем пешком аж на одиннадцатый этаж. Поднимаемся, отдыхиваясь, вызывающая стоит у дверей. Снимая нас на телефон, и задорно так комментирует. Вот так у нас скорая на вызов торопится. Молча входим, не реагируя. Мадам живет одна, имеет сто пятьсот, жалоб на здоровье. Без единой внятной, основная любимая плохо чего непонятного. Держит нас больше часа, требуя консультации по всем имеющимся, включая экзотические заболевания. Обязательного расписывания лечения и рекомендации аж до старости взамен периодически всплывают фамилии чиновников и прочих шапочно знакомых фейсбэшников, которым при отказе тут же будет отзвон. «Уходим совершенно выжатые». Следующий вызов — потеряло сознание, не дышит. В другой конец района летим, толкаемся через пробки. Дворик Сталинки, толпа народу, труп старушки. Лицо синее, глаза багровые. Черт его знает, может инсульт, может тело, тромбоэмболия легочной артерии. Уже не сказать. Мы успеваем выйти из машины, к врачу подлетает дочь, плюет ей в лицо. И вцепляются в волосы. Еле оттаскиваем. Терпим ушат, помоев на головы. Прячемся в машине от разгневанной толпы. Долго ехали. Хрен знает, где нас носит. Больше часа ждали. Твари бессердечные. Что в вас самих так? Только отпустили из этого повторно тот же адрес. К предыдущей тетке диспетчер по телефону жалуются на качество помощи. Едем, я матерюсь, врач странно молчит. Снова подъем на одиннадцатый этаж, снова мадам с телефоном и уже с подругой. В голос обсуждают нашу торопливость, нерадивость и безалаберность. Вопрос, повод к вызову. Мадам, улыбаясь, — да вашу бумажку я куда-то задевала. Где вы назначение писали? Напишите еще одно. моя врач тихая, милейшая женщина делает шаг вперед и с размаху ей по роже на весь подъезд раздается ее истошный крик да пошла ты сука еле оттащил знакомые чиновники у нее оказывается действительно были знакомыми уволили по статье без права работы на скорой помощи вообще уходя криво улыбнулась Да и черт с ними. Работа, где с убийцами надо сюсюкать, а не морду бить, не для меня. Задумался. А ведь реально, Там мадам — убийца. И будь ее с ее вызовом, мы бы успели к той бабушке и к многим другим бабушкам, чьи жизни сожрали вот такие мадамы. Они сейчас живут, и вызывают, и отнимают ради своего быдляческого «я». Жизнь у тех, кому мы действительно нужны. Они так любят толковать про врачей-убийц. Надо же, как забавно. Про Ваську. Моя бабушка всегда говорила, что тяжелую блокаду и голод она и моя мама, а она ее дочь, пережила только благодаря нашему коту Ваське. Если бы не этот рыжий хулиган, мы с дочерью умерли бы с голоду, как многие другие. Каждый день Васька уходил на охоту и притаскивал мышек или даже большую жирную крысу. Мышек бабушка потрошила и варила из них поклепку, а из крыски получался неплохой гуляш. При этом кот сидел всегда рядом и ждал еду, а ночью все трое лежали под одним одеялом, и он согревал их своим телом. Бомбежку он чувствовал намного раньше, чем объявляли воздушную тревогу. Начинал крутиться и жалобно мяукать. Бабушка успевала собрать вещи, воду, маму и кота и выбежать из дома. Когда бежали в убежище, его как члена семьи тащили с собой и смотрели, как бы его не унесли и не съели. Голод был страшный. Васька был голодный, как все тощие всю зиму до весны. Бабушка собирала крошки для птиц, а с весны выходили с котом на охоту. Бабушка сыпала крошки и сидела с Васькой в засаде. Его прыжок всегда был, на удивление, точным и быстрым. Васька голодал вместе с нами, и сил у него было недостаточно, чтобы удержать птицу. Он хватал птицу, а из кустов выбегала бабушка и помогала ему, так что с весны до осени ели еще и птиц. Когда сняли блокаду и появилось побольше еды, и даже потом, после войны, бабушка коту всегда отдавала самый лучший кусочек. Гладила его ласково, приговаривая, — «Кормилец ты наш!» Умер Васька в 1949 году. Бабушка его похоронила на кладбище, и, чтобы могилку не затоптали, Поставила крестик и написала Василий Бугров. Потом рядом с Котиком мама положила и бабушку, а потом там я похоронила и свою маму. Так лежат все трое за одной оградкой, как когда-то в войну под одним одеялом. Объяснительное вежливого человека. Я, фамилия, имя, отчество двигался тогда-то, тогда-то, востолько-то, востолько-то в сторону проспекта Красной Армии на скутере Джилера-Фуоко, пятьсот. Правила не нарушал, за дорожной ситуацией следил. На перекрестке с улицы Беронская, неожиданно для меня и прочих участников дорожно-транспортного движения, на красный свет выехал автомобиль «Хаммер» черного цвета. без должным образом установленного госномера. Я, заметив опасность и избегая дорожно-транспортного происшествия, был вынужден в торможении выехать на полосу встречного движения, где и остановился на обочине. В процессе торможения маневра и остановки услышал сильный удар сзади. Обернувшись, увидел, что автомобиль «Хаммер», Ударил следующий со мной в одном направлении автомобиль Судзуки Джимни, госномер такой-то, практически оторвав ему капотное пространство. Заметив за рулем пострадавшего автомобиля Судзуки Джимни девушку, я отправился оказывать ей возможную первую помощь. Подойдя к машине, я заметил ребенка в детском кресле на заднем сидении. Я открыл багажник пострадавшего автомобиля. Через него достал ребенка, мальчик лет четырех примерно, взял там же знак аварийной остановки, установил его через окно водительской двери и помог выбраться наружу девушке-водителю. Препроводив ее ребенка на обочину и убедившись, что они серьезно не пострадали, я попросил водителя автомобиля Mitsubishi Airtrek, госномер такой-то, который тоже остановился для оказания помощи вызвать скорую помощь ИГИ. Далее я подошел к автомобилю «Хаммер». Исключительно с целью убедиться, нужна ли его водителю моя помощь. В открытое окно данного автомобиля я увидел двух лиц, прибывших явно из южных регионов. Об этом свидетельствовала темная кожа, кручавые жесткие волосы и характерные черты лица. Я предположил, что передо мной находятся заблудившиеся испанские туристы, и дружелюбно спросил на их родном языке, не заметили ли они красный свет светофора Альгуэли «Альгуэле пидоросса». Испанский язык я изучал в школе при посольстве СССР в Мадриде, где водителем работал мой отец. В ответ водитель автомобиля «Хаммер» через открытое окно своего автомобиля ударил меня левой рукой в область головы. Так как шлем, в котором я был обязан ездить по правилам дорожного движения, я на этот момент не снял, то удар пришелся по нему. Именно этим я объясняю сломанные четыре пальца на его левой руке. Далее он выскочил из машины и нанес также в район головы удар правой рукой. Именно этим я могу объяснить перелом ее в руке лучевой кости. Выскочивший затем из этого же автомобиля пассажир нанес мне удар каким-то тяжелым предметом по спине. Я с ним в единоборство вступать не стал, а просто аккуратно положил на асфальт и, как законопослушный гражданин, принялся ждать прибытия наряда ГАИ. Каких-либо повреждений он мне не нанес, так как под курткой я был одет в мотоэкипировку, в просторечии более известной как «черепаха». Его сломанный нос и сломанную челюсть могу объяснить тем, что подушки безопасности в момент удара автомобиля «Хаммер» об автомобиле Сузуки Джимни не сработали, и он поранился о переднюю панель автомобиля. О разорванном в клочья служебном удостоверении помощника депутата Махачкалинского совета депутатов на имя такой-то-такой-то я ничего сообщить не могу, так как мне это неизвестно. Также мне неизвестно, как порванное служебное удостоверение могло оказаться во рту и пищеводе водителя автомобиля «Хаммер». Что-либо сообщить о собравшейся вокруг места ДТП группе граждан на мотоциклах и скутерах не могу, так как я совершенно не знаю этих людей. Также мне абсолютно ничего не известно о том, кто порезал все колеса автомобиля «Хаммер», кто проткнул его крышу ломом, кто разбил все стекла и порезал кожаный салон, тем самым приведя его в негодность, и уже упомянутый ломом разворотил и так поврежденный капот и повредил двигатель. Правдивость моих слов могут подтвердить свидетели и участники ДТП, например, водители автомобилей Mitsubishi Airtrek, госномер такой-то, и автомобили Suzuki Jimny. Дата такая-то, подпись — Расшифровка Такси Каждый год, девятого мая, мы с сыном с утра бродим по городу и всем встречным ветеранам вручаем по гвоздичке. В этом году с нами напросилась моя подруга Маша со своей пятилетней дочкой. Машин дед прошел всю войну и был кавалером трех орденов славы, умер дома от ран еще в 1946 -м. Его могила за тысячи километров от Москвы, в далеком Казахстане. Вот Маша и захотела передать своему деду цветочек и доброе слово через еще живых. Мы с сыном с утра купили охапку гвоздик, ждали, ждали, но Маша так и не явилась. Вдруг позвонила, наскоро извинилась, сказала, что за рулем и говорить не может, потом перезвонит. Но нет так нет, обошлись без нее, хоть и чуточку обиделись. А поздно вечером Маша опять позвонила и рассказала вот такую историю. Уже, наверное, полгода наш домашний телефон как с цепи сорвался. Каждый день раз по пять мне вызванивают какие-то пьяные уроды и пытаются вызвать такси. Мой номер одним нулем отличается от телефона их диспетчерской. Чего я только не делала, и жаловалась, и хамила, даже все рифмы, к слову, такси, изучила. Как только беру трубку и слышу «Алло, такси!» У меня сразу выскакивает ответ, типа «На косе выкуси, иди от армии коси, поломанное шасси и даже ханты манси!» И вот сегодня мы с дочкой собрались навстречу к вам. Стоим уже в дверях, вдруг звонок, беру трубку, а оттуда мужской голос «Алло, такси, с днем победы вас!» Я только хотела сказать «Отсоси», да не успела. Это с днем победы сбило меня с толку. голос продолжил. — Скажи, красавица, у вас есть какие-нибудь скидки для ветеранов войны? Все же 9 мая сегодня, и ехать мне совсем недалеко, но обязательно надо. Меня как по голове ударило. Кричу. «Да — Да-да, не волнуйтесь, скидки есть. Ждите у подъезда, машина серая Мазда будет у вас минут через пятнадцать. За рулем девушка. Приезжаю в Кузминки, две тетки, видимо, соседки, выводят из подъезда ветерана с костылем. Старенький рот открыл, дышит тяжело, медали к земле клонят. И пахнет от него, как пахнет от всех наших дедушек и бабушек. Пахнет уютом, старыми книгами, перьевыми подушками, детским мылом и часами-ходиками. Едем в Сокольники, разговорились. Павел Иванович рассказал... что там у фонтана на лавочке его ждет старый друг Вадим. Они воевали на одном фронте и каждый год встречаются уже лет пятьдесят. Про скидку тоже поговорили, я подтвердила, что да, диспетчер не обманула, скидка будет, не переживайте. Припарковались, и дедушка заметался, не зная, как быть, вначале костырь из машины выставить или ногу, чтобы упереться. Видно было, что из дома где-то выходит очень нечасто. Вызвалось его проводить. Он испугался, что это скажется на цене, но от помощи не отказался. Пришли к фонтану. Прохожие улыбаются, дарят цветы, фотографируют с нами детей. От другого Дима что-то не видно. Павел Иванович заволновался, опустился на скамейку и принялся ему названивать. Но все без ответа на трубку никто не брал. Потом стал рыться в карманах, вытащил старинный женский кошелек и спросил. — Машенька, сколько я вам должен? Вы поезжайте, а я посижу, позвоню, подожду еще. — Я говорю, не переживайте, уберите деньги. Может, вас обратно домой отвезти? Дедушка неожиданно расплакался, как будто закашлялся. Я так и знал. Не дожил Вадик до девятого мая, не дожил, не берет трубку. Что ж я теперь? Прохожие подходили к плачущему парадному ветерану, увеличивали его разношерстный букет, поздравляли, улыбались и шли дальше. Всем казалось, что старика растрогало внимание и военные песни. Я порадала вместе с ним и стала поднимать деду Славочки. — Вставайте, поехали к Вадиму. — Где он? Живет — Живет. Путь оказался неблизким, друг жил аж в Голицыно. Но мне было уже все равно, хоть во Владивостоке. Приехали, долго плутали, нашли дом. Я кое-как затащила деда на второй этаж. Стали звонить в квартиру, никто не открыл. Вышли соседи и сказали, что уже давно его не видели. Павел Иванович начал задыхаться, я повела его на улицу на воздух. Спустились на один пролет, вдруг сверху щелкнул замок, и раздался сиплый голос. — Паша, ты куда? Я слышу, что звонят, пока встал с постели, пока дошел. Быстрее не получилось, спину прихватило. Прости, не поехал к фонтану, не смог, да телефон куда-то задевался. Звонит. А где звонит? Павел Иванович стал еще сильнее задыхаться и заговорил, глотая слова. Ты чего? Я же ждал в сокольниках, звонил, думал, что все. Подлец, ты, подлец! Поделились в квартиру, пока я отыскал в баке с грязным бельем разряженный мобильник Вадима. Они распили чекушку водки, и мой дед попросил у друга денег на обратную дорогу. Тут я и призналась, что не таксистка и ни копейки с них не возьму. Когда уже стемнело. Отвезла старика обратно в его кузминки. Правда, не бесплатно. Гвоздики и все же пришлось взять. Ангел-хранитель Вчера мне было очень стыдно. Я обидел своего ангела-хранителя. Стыдно мне до сих пор. А дело было так. Еду после работы домой. Вода в бочке омывателя закончилась. Настроение хреновое. Слава богу, ехать мне еще пару светофоров, и я дома. Поднажал. Подъезжаю к перекрестку, у меня горит наизеленейший. Вдруг вижу, стоящая справа девятка медленно тронулась из ряда, мне перерез. Я дал длинный гудок, девятка замерла. Вот, думаю, дятел на светофор не смотрит. Подъезжаю все ближе к перекрестку и... Опа! А девятка-то поехала дальше. Тут уж не до гудков, торможу в пол, но понимаю, что остановиться уже не успеваю. Хоть бы этот ушлепок уже не тормозил, ехал дальше, пробую объехать его сзади. Но девятка вдруг тупо замирает на моей полосе. Меня развернуло, понесло, и к этому уроду я подлетел своим левым боком, но до касания не доехал сантиметров пять. Перевел дух, открыл окно... И очень четко и членораздельно прочитал лекцию обо всем генеалогическом древе этого слепого и глухого придурка, которому надоела жизнь. Лекция продолжалась секунд пять, не больше, но мне стало легче. Водитель девятки в ответ только улыбнулся, показал мне знак «Окей» и виновато развел руками. Я плюнул и с пробуксовкой стал его объезжать. А через полминуты, бросив свою машину среди дороги, уже сжал руку этому отчаянному парню и долго извинялся за каждое грубое слово из тех, которые успел ему сгоряча наговорить. Он в ответ только улыбался и очень, надеюсь, в душе простил меня, ну или хотя бы понял. А случилось вот что. Когда я объехал его, то увидел, что правый бок его девятки подпирала детская коляска. А с тротуара с криками на четвереньках ползла коляски коляске старая бабка, и бежали прохожие. Бабка, стоя на светофоре, поскользнулась, упала, выпустив из рук коляску, и та, ускоряясь, покатилась с горочки через перекресток. Парень на девятке понимал... что, скорее всему, ему въедет в бочину летящая на зеленый свет машина. Но он не сдрейфил, а выехал ей наперерез и поймал с собой коляску. Если б не он, эта коляска была бы моя. До сих пор стыдно, что я обругал его. Прости меня, мой ангел-хранитель, на девятке. И спасибо тебе. Ветеран Десять лет назад я ехал в Казань. Со мной в купе попал ветеран войны. В Москве провожали его внуки с маленькими правнуками. Лет был мощный, лет восьмидесяти. На лице шрам от лба до подбородка. Странно, как глаз уцелел. Да и по наградам было видно, что вояка серьезный. Орден Отечественной войны, орден Красного Знамени и две солдатские славы. Ехал он в какую-то деревню под Казанью. — Что, спрашиваю, в гости? — Да, на пару дней. Друзья из совета ветеранов позвали, не мог отказать, да и родина — это моя. Опять же, раз в год должен приехать к матери, это святое. Я хотел переменить грустную кладбищенскую тему и попросил рассказать о войне. Повестка на фронт мне пришла в первую неделю войны. Помню, меня провожала мама и тетя. Они — сестры-блесняшки. Отца я не помню, а тетя так и не вышла замуж, так что мы жили вместе, и у них был один я. Играл духовой оркестр, у всех настроение боевое, а мы с мамой и тетей втроем ревем. Потом, когда сели по вагонам, мама сбегала домой за зимней шапкой, бежит за поездом. Все спеются, зачем тебе шапка, немцев скоро разобьем. Мама бросила мне шапку, не докинула и сама упала. Тетя ее поднимает, а я смотрю на них и понимаю, что никогда уже их не увижу. Дед отвернулся к окну, чтобы я не видел, как он вытирает слезы. Всю дорогу он рассказывал о войне и жуткое, и смешное, и про свой танк, и про боевых друзей, про сволочей командиров. Но вот мы подъезжаем к его станции, я выношу его чемодан, мы тепло прощаемся и вдруг к нам бегут две маленькие старушки. Это моя мамочка и тетя. И по сто два года, но все еще ходят в баню и пьют самогонку. Старушки закричали на бегу: "Павлик, Павлушка!" — Здравствуй, мамочка. — Здравствуй, тетя Лида. — Павлик, ты в поезде кушал? — Павлуша, ты похудел? На моих глазах старый ветеран за секунду превратился в маленького толстого мальчика. Хоть я и взрослый дядька, а не смог сдержать слез. Как только я залез в поезд, сразу позвонил маме и сказал... что я ее люблю. Офицер душевного здоровья Речь о тех временах, когда русскоговорящих интервьюеров в израильских военкоматах еще не было, а русские призывники уже были. Из-за того, что они в большинстве своем плохо владели ивритом, девочки-интервьюеры часто посылали их на проверку к так называемым «офицерам душевного здоровья». По специальности психологам или социальным работникам, чтобы те на всякий случай проверяли, все ли в порядке у неразговорчивого призывника. Кстати, офицер душевного здоровья, акцин Бриют Нефеш, сокращенно в рите называется кабан, хотя к его профессиональным качествам это, конечно же, отношения не имеет. Офицер душевного здоровья в военкомате обычно проводит стандартные тесты. Нарисуй человека, нарисуй дерево, нарисуй дом. По этим тестам можно с легкостью исследовать внутренний мир будущего военнослужащего. В них ведь, что хорошо, они универсальны и не зависят от знания языка. Уж дом-то все способны нарисовать. И вот к одному офицеру прислали очередного русского мальчика, плохо говорящего на иврите. Офицер душевного здоровья поздоровался с ним, Придвинул лист бумаги и попросил нарисовать дерево. Русский мальчик плохо рисовал, зато был начитанным. Он решил скомпенсировать недостаток художественных способностей количеством деталей. Поэтому изобразил дуб, на дубе цепь, а на цепи — кота. Понятно, да? Офицер душевного здоровья придвинул лист к себе. На листе была изображена козявка, не очень ловко повесившаяся на ветке. В качестве веревки козявка использовала цепочку. — Что это? — ласково спросил кабан. Русский мальчик напрягся и стал переводить. Кот на иврите — хатуль, а ученый — мат-ан, с русским акцентом — мадан. Мальчик не знал, что в данном случае слово «ученый» звучало бы иначе. Кот не является служащим Академии наук. — а просто много знает, то есть слово нужно другое. Но другое не получилось. Мальчик почесал в затылке и ответил на вопрос офицера «катуль-мадан». Офицер был израильтянином, поэтому приведенное словосочетание значило для него что-то вроде «кот, занимающийся научной деятельностью». «Катуль-мадан». Почему козявка, повесившаяся на дерево, занимается научной деятельностью — И в чем заключается эта научная деятельность, офицер понять не мог. — Что он делает? — напряженно спросил офицер. — Изображение самоубийства в проективном тесте вообще очень плохой признак. — А это смотря когда, — обрадовался мальчик, — возможности блеснуть интеллектом. Вот если идет вот сюда, от козявки в правую сторону возникла стрелочка, то поет песни. — — А если сюда, — стрелочка последовала налево, — то рассказывает сказки. — Кому? — прослезился кабан. Мальчик постарался и вспомнил. — Сам себе. На сказках, которые рассказывает сама себе повешенная козявка, офицер душевного здоровья почувствовал себя нездоровым. Он назначил с мальчиком еще одно интервью и отпустил его домой. Картинка с дубом осталась на столе. Когда мальчик ушел, Кабан позвал к себе секретаршу. Ему хотелось свежего взгляда на ситуацию. Секретарша офицера душевного здоровья была умная, адекватная девочка, но она тоже недавно приехала из России. Босс показал ей картинку. Девочка увидела на картинке дерево с резными листьями и животное типа кошка, идущее по цепи. — Как ты думаешь, что это? — спросил офицер. А Тульмадан ответила секретаршу. Спешно выставив девочку и выпив холодной воды, Кабан позвонил на соседний этаж, где работала его молодая коллега, попросил спуститься проконсультировать сложный случай. — Вот, — вздохнул усталый профессионал, — я тебя давно знаю, ты нормальный человек. Объясни мне, пожалуйста, что здесь изображено? Проблема в том, что коллега тоже была из России. — Но тут уж кабан решил не отступать. — Почему? — Тихону страстно спросил он свою коллегу. — Почему вот это хатуль-мадан? — Так это же очевидно. Коллега ткнула пальцем в рисунок. — Видишь эти стрелочки? Они означают, что когда хатуль идет направо, он поет, а когда налево... Не могу сказать, сошел ли с ума армейский психолог, и какой диагноз поставили мальчику. но сегодня уже почти все офицеры душевного здоровья знают если призывник на тесте рисует дубы с животными на цепочках значит он из россии там говорят все образованные даже кошки пес иду однажды в гости к подруге дворик у них чудный закрытый с одной стороны арка вход с другой дорожка выезд вхожу по дорожке и вижу Огромный пес из темы слона то ли черный терьер, то ли московская сторожевая, носит в зубах маленького ребенка. Что делать? Обмирая готовлюсь визжать, не своим голосом, но пес спокойно кладет ребенка в песочницу, где копошатся еще двое таких же, и укладываются рядом. Морда на лапы, типа дремлет. Второй малыш, оглянувшись на собаку... вылезает из песочницы и шлюпает к арке. Там же так интересно, люди, машины, оживленная улица. Пес из-под бахнатых бровей наблюдает. Когда до арки остаются пять малышачьих шагов, пес встает, в два шага догоняет нарушителя, берет за капюшончик, относит в песочницу, ложится. Граница на замке. Мироныч В далеком восемьдесят шестом... Работал я учеником слесаря на одном заводе. Стоял он на окраине города, и возили нас туда на служебных автобусах. И был в этом цеху один дядька, Мироныч, лет пятидесяти. Казался он мне тогда древним стариком. У дядьки была замечательная особенность. Он врал. Врал виртуозно. Он был гений вранья. Именно не обманывал. Оврал. Бескорыстно. Своего рода баечник. Ведь мы, если не соврем, хоть самую малость, нас же читать неинтересно будет. Все его прекрасно знали и любили именно за это. Так вот, приехал наш автобус, выгрузились мы возле проходной, стоим, курим, травим, и тут мимо бежит Мироныч. Один мужик ему со смехом... — Слышь, Мироныч, Соврика Соври-ка что-нибудь, тонуть нах, Некогда мне, там куликовский пруд спустили, рыбы полно. Надо быстрей отпроситься у мастера и мешок еще найти, а то ребятня все растащит. И скрывается на проходной. Мужики охреневшими глазами посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, ломанулись в сторону куликовки, забив на мастеров планы прочей прелести. Рыба! На халяву! Я, как сопливый, остался в цеху их прикрывать. Через час вернулись злые, как черти, мужики. А Мироныч, бегая от них, по цеху орал. — Че вы, мне? сами же просили соврать. рунов я с тех пор повидал много. Сам грешен. Но чтобы вот, на лету, не задерживаясь ни на долю секунды, на ать два десятка прожженных мужиков, по их же собственной просьбе, это высший пилотаж.